Антон Павлович Чехов. Сон. Святочный рассказ. Бывают погоды, когда зима, словно взлившись на человеческую немощь, призывает к себе на помощь суровую осень и работает с ней сообща. В беспросветном туманном воздухе кружатся снег и дождь. Ветер сырой, холодный, пронизывающий. С н и о в о й злобой стучит в окна и в кровли. Он воет в трубах и плачет в вентиляциях. В темном, как с а ж е воздухе висит тоска, природу мутит, сыро, холодно, жутко. Точно такая погода была в ночь под Рождество 1882 года, когда я еще не был в арестанских ротах, а служил оценщиком в судной кассе отставного штабс-капитана Тупаева. Было 12 часов. Кладовая, в которой я по воле хозяина имел свое ночное место пребывания.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 Я, обязанный по ночам сторожить это добро, лежал на большом красном сундуке за витриной с драгоценными вещами и задумчиво глядел на лампадный огонек. Почему-то я чувствовал страх. Вещи, хранящиеся в кладовых судных касс, страшны. В н о ч н у ю п о р у при тусклом свете лампадки они кажутся живыми. Теперь же, когда за окном вроптал дождь, а в печи над потолком жалобно в ы л ветер,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 Жена скрыла револьвер от полиции, заложила его у нас и купила гроб. Браслет, глядящий на меня из витрины, заложен человеком, укравшим его. в е кружены сорочки, помеченные 1 7 о в о с ь номером, заложены девушкой, которой нужен был рубль для входа в салон, где она собиралась заработать. Короче говоря, о каждой вещи читал я безвыходное горе, болезнь, преступление, продажный р а з в р а т В ночь под Рождество эти вещи были как-то особенно красноречивы. Пусти нас домой, плакали они, казалось мне вместе с ветром. Пусти. Но не одни вещи возбуждали во мне чувство страха. Когда я высовывал голову из витрины и бросал робкий взгляд на темное, вспотевшее окно, мне казалось, что в кладовую с улицы глядели человеческие лица. Что за чушь, бодрил я себя.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 Я ворочался сбоку на бок на своем жестком сундуке и щуря глаза от мелькавшей лампадки всеми силами старался заглушить в себе новое непрошеное н чувство, но старания мои ставались т щ е т н ы Конечно, тут отчасти было виновато физическое и нравственное утомление после тяжкого ц е л ь н о д н е в н о г о труда. Канул Рождества бедняки ломились в судную кассу толпами. В большой праздник и вдобавок еще в злую погоду бедность не порок, но страшное несчастье. В это время утопающий бедняк ищет в судной касе с с о л о м и н к у и получает вместо нее камень. За весь с о ч е л ь н и к у нас перебывало столько народу, что три четверти закладов за не менее места в кладовой мы вынуждены были снести в с а р а й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 с л е за стуком я услышал голос хозяина. Вы спите, Петр Демьяноч? Нет еще. А что? Я знаете ли думаю, не отворили нам завтра рано у т р е ч к о м дверь? Праздник большой, погода злющая, беднота нахлынет как мухи на мед. Так вы уж завтра не идите к обедни, а посидите в кассе. Спокойной ночи. Нет того так жутко? Решил я по уходе хозяина, что лампадка мелькает, надо ее потушить. Я встал с постели и пошел к углу, где висела лампадка. Синий огонек, слабо в с п ы х и в а я и мелькая, видимо, боролся за смертью. Каждое м е л ь к а н и е на мгновение освещало образ стены, узлы, темное окно. А в окне две бледные физиономии, припав к стеклам, глядели в кладовую. Ничего там нет. Рассудил я. И это мне представляется. И когда я п о т у ш и в лампадку, пробирался в щупик своей постели, произошел маленький казус, имевший немалое влияние на мое дальнейшее настроение. Над моей головой вдруг неожиданно раздался громкий, неистово визжащий треск, продолжавшийся не более секунды. Что-то треснуло и, словно п о ч у в с т в о в а л страшную боль, громко взвизгнуло. то лопнуло на гитаре Квинта. Я же охваченный паническим страхом за окно лушил и, как сумасшедший, спотыкаясь о сундуки и узлы, побежал к постели. Я у т к н у л голову под подушку и еле дыша, замирая от страха, стал прислушиваться. Отпусти нас, в ы л ветер вместе с вещами. Ради праздника, отпусти, ведь ты сам бедняк, понимаешь, сам испытал голод и холод.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 но как не билось моё сердце, как не терзали меня страх и угрызения совести, т а м л е н и е взяло своё. Я уснул. Сон был чуткий. Я слышал, как ко мне ещё раз стучался хозяин, как ударили к з а у т р е н н и е Я слышал, как в ы л ветер и стучал по кровле дождь. Глаза мои были закрыты, но я видел вещи и трину темное окно, образ.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 о тому что на меня сильно подуло холодом и с ы р о с т ь ю Натягивая на себя одеяло, я слышал шорох и человеческий шепот. Какой нехороший сон, думал я. Как жутко! п р о с н у т ь с я бы. Что-то стеклянное упало и разбилось. За витриной мелькнул огонек, и на потолке з а и г р а л свет. И стучи! Послышался шепот. Разбудишь того ирода. Сними сапоги.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 Хотя я спал, но помнил, что под моей подушкой всегда лежал револьвер. Я тихо нащупал его и с ж а л в р у к е Витрине в из в я к н у о с т е к л о Тише, разбудишь, тогда уколашматить придется. Далее мне снилось, что я вскрикнул грудным диким голосом и, испугавшись своего голоса, вскочил. Старик и молодой парень, р а с т о п ы р и в руки, набросились на меня, но увидев револьвер, попятились назад. Помнится, что через минуту они стояли передо мной бледные и слезливо мигая глазами умоляли меня отпустить их. Поломанное окно с силой ломил ветер и играл пламенем свечки, которые зажгли воры. в а ш е благородие", заговорил кто-то под окном, плачущим голосом. "Благодетели вы наши, милостивцы". Я взглянул на окно и увидел старушачью физиономию, бледную, исхудалую, вымокшую на дожде. Не троши их, отпусти, плакала она, глядя на меня умоляющими глазами. Бедность ведь, бедность, подтвердил старик. Бедность, пропел ветер. м е н я с ж а л о с ь от боли сердце, я, чтобы проснуться, защипал себя. Но вместо того, чтобы проснуться, я стоял у витрины, вынимал из нее вещи и с у д о р о ж н о пихал их в карманы старика и парня. Берите скорей!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 Около меня ходит городовой, ставит мне на ночь кружку воды и бормочет: «Ишь ты, ишь ты, что под праздник задумал». Когда я проснулся, было уже светло. Дождь уже не стучал в окно, ветер не в ы л На стене весело играло праздничное солнышко. Первый, кто поздравил меня с праздником, был старший городовой. И с н о в о сериям, добавил он. Через месяц меня судили. За что? Я у в е р я л судей, что это был сон, что несправедливо судить человека за кошмар. Судите сами, мог ли я отдать ни с того, ни с сего чужие вещи вора м н е г о д я е м Да и где это видано, чтобы отдавать вещи, не получив выкупа? Но суд принял сон за действительность и осудил меня в арестанских ротах, как видите. Не можете ли вы, в а ш й б л а г о р о д и е замолвить за меня где-нибудь словечко? Ей Богу не виноват.